Вы, наверное, помните приключения Петрова и Васечкина? Обыкновенные и невероятные. Приключения, которые происходят с ними постоянно. Например. Когда они закончили четвертый класс, с ними произошло следующее. Собственно, началось с того, что в конце года Петров и Васечкин простудились. Помните, они решили получить медаль за спасение утопающих? Короче, к началу смены они опоздали. А в лагере, между тем, произошло важное. председатель Совета дружины Антон Антонов получил письмо. По этому поводу он собрал экстренное заседание, на котором присутствовали отвечающие за физическую подготовку Артём, руководитель шахматной секции Алик и Лёша в редакторском Пытавшиеся попасть на заседание активистки Бобкина и Добкина наткнулись на закрытую дверь, на которой висела табличка «Тихо, идёт заседание». Я пригласил вас, друзья, чтобы сообщить вам при неприятные известия. К нам едет хулиган. Как хулиган? Зачем хулиган? Какой хулиган? Самый настоящий. Хулиган. Вот те на. не было заботы, то он же может нам разрушить план учебно-воспитательной работы. И главное, я будто чувствовал. Ди вражески Нодки подводные Сегодня мне снились всю ночь Всплыли Перископы выставили А сами такие Огромные и тут же уплыли прочь А у одной боку дыра И хищный нос такой предан И на тебе Письмо с утра, вот говорят Не верь приметам Что это за письма? Давай сюда А друга Чмыхова Андрея? А может шутка, ерунда Давай, Антон, читай скорее Сейчас ага. Вот с этой строчки Советовать Тебе я не берусь, но едет к вам Я это знаю точно Известный хулиган по кличке Гусь Гусь, гусь, гусь В комнате милиции На днях поставлен на учет Вот это гусь Вот эта птица Зачем он нам? На кой он черт? Он снизит показатели Испортит весь отчет. Доложим воспитателем он будет здесь вот-вот. Мне эта мысль не нравится, чушь спасай, кричи. Нет, с хулиганом справиться придется нам самим. Хулиган! Хулиган! Избавиться бы выжить, отпор дать. Ребята лучше выждать. Чего там выжидать? Зачем напрасно спорим, пока что не горит? Мы выждем и посмотрим, чего он натворит! Раз от него уже не скрыться, то мы включим его в отчет. Вот это гусь! Вот это птица! Зачем он нам? На кой он черт? Хулиган! Хулиган! Щевелить интересы, пожалуй, в этом соль. Открытки шашки пресса свою сыграют роль. Ну как? Вот это штука! Ребята по рукам, Но никому не звука, Что едет хулиган! Хулиган! Хулиган! Нам едет, нам едет хулиган! хулиган! Старайтесь напрасно, спокойно не прожить, хулиган! Вниманием и лаской его бы окружить. подслушивающий под дверью уловили главное и бросились в разные стороны. А в это время наши друзья Петров и Васечкин входили в ворота лагеря. Не могу больше, Васечкин. Есть так хочется. И в животе. Трескотня такая, ну, будто целая пенерская дружина в трубу затрубила. Какие-нибудь щи. И тут они наткнулись на огромный щит с распорядком дня, где все было расписано по минутам. Зачем человеку каникулы, задумывался кто-нибудь? А человеку каникулы, затем тем, чтоб отдохнуть. Зачем человеку каникулы, чтоб каждый день кино? А в лагере каникулы мученье одно. Купание, гуляние, на катере катание, питание. так Зачем человеку каникулы За задумался кто-нибудь А человеку каникулы за затем чтоб отдохнуть Зачем человеку каникулы чтоб каждый день кино а в лагере каникулы мучение одно? Свистку купание, Три раза в день питание, Короче, не до шуток. Катание, гуляние, Напрасные мечтания, Задание, собрание, время суток. Петров и Васечкин увлеченно пели... притопывали ногами, размахивали руками и так увлеклись, что не заметили, как вторглись во владение малышей. Малыши строили из песка роскошные замки. Все замки оказались разрушены. Внезапно поднявшийся ветер подхватил панамку Васечкина и забросил ее высоко на ветку дерева. Пытаясь достать ее, наши друзья вместе со злополучной веткой оказались на земле. А за всеми их действиями неотрывно следили две пары внимательных глаз. И чем дальше, тем шире от ужаса делались эти глаза, принадлежащие... но... Ну? Разумеется, Топкины и Топкины. Чрезвычайное происшествие! Неожиданное известие! Такое большое зло загорят! А нрава поведенье колотит, дразнит всех подряд! Ломает насаждение! Я первая увидела! Я первая заметила! Я умоляю, не кричи! То просто ври! Та Баракан. Мои сесть с Тобой? Ты не трусь. А встреча не успели? Он здесь уже тем лучше пусть. Я вскоре за него возьмусь. Но что там птица этот гус? Ведь не орел в самом деле В общем жутко, происшествие, потрясающие известие. Привёз сообщника с собой тоже хулигана. Их испугался бы любой, дерутся и горланят. Я первая увидела. Я первая заметила. Я умоляю не кричить, Оля просто вредна. Сама ты, Оля, вредна. Ах, вот как, получи. Поговорю тебе, не трусь. Жаль, встретить не успели. Пока похулиганит пусть, А там я за него возьмусь. Но что за птица этот густ? Ведь не в самом деле. Где он? Что же, Антон, всем идти в столовую? Нет, нет! Вперёд пустить в боксёрскую секцию, спорт инструктор, председатель совета дружины. Отличная млада, конечно. давайте я сам. Давай. Бывали трудные случаи в жизни, сходили. Да ещё и грамоты получал. А Вось теперь пронесёт. Говорит, он в столовой? Да, да, в Значит так. Вы, ребята, валяйте, готовьтесь по своей а, части. Хорошо, а? Хорошо, хорошо. а я сам или вот допкиной пройдусь и как бы случайно загляну в столбик. Я! Нет Добкина, тебе нельзя. Ничего, я так издалека, в щелочку. Как у него эти поступки? На пороге Антон нос к носу столкнулся с Анкой, командиром отряда «Красные следопыты» из с Дашенькой, культ сектором лагеря. Где они, Антон? Вот она, подожди! Ну, погоди, я тебе ещё запомню. это всё ты, Дашенька. Как узнала, что Артём здесь? И давай перед зеркалом крутится А вон он, даже на тебя не смотрит. Ну, что же делать, Анка? Всё равно скоро всё узнаем. Большое спасибо, скоро. Бобкин, иди сюда. Ты всё равно подглядывать будешь. Так рассмотри всё хорошенько. Каков он? Что за хулиган? Какие у него глаза? И рот, рот каков? Да погоди ты. Сию же минуту возвращайся, поняла? Ага. Петров и Васечкин сидели в столовой и с тоской глядели на плакат. Опоздавший без обеда. Послушай, Петров, чего? Ты сходи туда ещё. Куда? На кухню. Да я три раза уже ходил. Дежурный по кухне не даёт. А еще, говорит, председателю совета дружины пойду, а то всякие опоздавший тут скандалит. Пусть три мне очередных дежурства закатает, чтоб знали. А ты ему скажи, что мы только что приехали. Хм. Ладно. Я пошел. Давай, давай. Странное дело. Дома. <сосатый> и совсем не хочется, а тут никто не заставляет, а есть хочется, как еще никогда не хотелось. Масечки, нам ведь принесли. Вон он. <сосатый> <сосатый> дежурный по кухне сказал, что Может, последний давай раз поедет. Ну, дежурный, подумаешь, большой хозяин. В это время в столовую вошел Антон в сопровождении Добкиной. Он тут маленький. Добрый день. Здрасте. Моя обязанность как председателя совета дружины... Мы не виноваты. Не, не, мы, не виноваты. Мы, мы только что приехали. Кто? А он нас сам в столовую не пускал. Да. Кто? Вон тот, дежурный. Не может быть. Сегодня третий отряд дежурит, а там все активисты и хорошего поведения. А если что не так, то можем вместе пройти на кухню, разобраться. Н нет, не хочу. Знаем мы эти разбирательства, то есть дежурить не очереди. Да. Не имеете права, я сейчас прямо к директору. Правильно. Ребята, не подводите нас. Мы же соревнуемся. Показатели. Нет, не хочу. Из-за ваших показателей мы должны дежурить не очереди. Вот именно. Мы сами с Петровым, если хотите знать, активисты. Да. Да. Хочешь, чтобы мы, не ну, ладно. мы вот с Ольгой Добкиной, здешней активисткой, специально зашли в столовую, чтобы знать, хорошо ли кормят вновь прибывших. Потому что я считаю, что каждого пионера нужно встречать хорошо. И надо же, познакомились с такими отличными ребятами. И мы тоже, да. Не хотите ли осмотреть лагерь? Что ж, ну, лагерь можно. Прошу. Нет, только посылайся. Мерси. Ребята направляются к выходу. Васечкин толкает дверь, за которой давно уже стоит подглядывающая в щелку Бобкина. Ой! Что, ушиблась? Я не хотел Ничего, я забегу медпоутрю. Пошли, ты же ненарошна. Эх, ты не нашла такого места упасть. А между тем в пионерской комнате Анка не находила себе места. Пошли. Легкомысленная Дашенька, как всегда, крутилась у зеркала. И тут синяком под глазом вбежала взволнованная Бобкина. Что? Ну как? Ну где ты пропадала? От любопытства тут сойдешь с ума. Лучше бы пошла туда сама. Ну где, скажи, тебя носила? Да что вы там, такое было, Такой балдеж, такой скандал. Где подойти решила, А он вскочил что было сил. Даю вам славу. Иди, поямита, да и сможем сами воспитать. Экскурсия по лагерю подходила к концу. Петров и Васечкин в сопровождении членов совета дружины вошли в спальню. Хорошие О, у вас тут достопримечательности да. А тебе ребята, не ходить ли отдохнуть? Располагайтесь Пожалуй, вот нам будет лучше Люблю свежий воздух Э, да тут чьи-то вещи Чьи вещи? Чьи вещи? Чьи вещи! Да? Я сейчас заберу а? Я свои заберу, чтобы вы были рядом Да что, это не нужно Нужно, нужно Наша обязанность создать вам условия для нормального отдыха И члены совета дружины во главе с Антоном на цыпочках вышли из спальни. преисполненные чувством радостного удовлетворения из-за успешного начала своей миссии по перевоспитанию хулигана, они уже не могли молчать и начали петь, правда, в полголоса. Not... Но мы не можем спать, должны и привоспитать. Пусть, пусть, пусть, пусть хулиган поспит. Пусть, пусть. Ему ведь предстоит, Ему ведь предстоит, Борьба, борьба, борьба, Самим собой, самим собой. Пускай ничто его не потревожит сон, Добьёмся своего, когда разнётся он. Васечкин и Петров остались одни. Чего это, а? А ты не понял? Они же тут хулиганов ждут. У -у -у. Так вот, не этот самый хулиган есть. Не может быть. А они в этом уверены. Так надо им объяснить. чего не надо объяснять. Разложила ситуация. Надо пользоваться ею. Может это провокация, что ты им я мало верю. Ну, причём есть провокация? Зверь выходит на лавца. Разложила ситуация. Ты используй до конца. Счастье в жизни, как подкова раз нашёл. Хватайся сразу. Больше случая такого не представится ни разу. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Больше случая такого не представится ни разу. Раз ситуация, мы заживем прекрасно тут. Да, у них организации а вдруг по шее надают.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 пожалуй, вздремнул. А ты, Петров, пока вещи принеси. Ладно, ладно. А если кто будет спрашивать обо мне, так всем и говори. Дескать, хулиганом и чуть что-то... хулиган, подумаешь. Васечкин блаженно посапывал, как вдруг почувствовал, что кто-то трясет его за плечо. А, что? Чего? Мы тебе, помощь нужна я этот Антона, какие мероприятия устраивают дисциплины дисциплина совсем замучаешь Весь не пол перемывать заставляешь Прям и помешался там. на показателях Не поиграть, не искупаться А что что? Так не передная Или самодеятельностью заниматься заставляет вот Невок мала, а, о, Учить велел Вот я и хожу что? целый день и думаю, быть или не быть А чего Но. тут думать? Да за такое просто бить надо? Мы Правильно. Давай, давай, дай. Слушай, может, ты есть хочешь? Мы вот тебе тут собрали конфет, клубник печенье. Нет, нет, вы что, ребята? Бери, ребята, помоги нам! В обучение одно. Ребята ушли, а Васечкин остался наедине со своими богатствами. Без промедления принялся он за клубнику. Она была до того вкусной, что Васечкин... не выдержал, и запрещал. Как хорошо быть хулиганом, Признаться даже не ожидал. Пустяшным можно сказать обманом, Такого страху на всех нагнал. И важно быть, сумей прозлыть, Не важно быть, сумей прослыть И тогда повсюду ждет тебя почет А забот никаких никогда Как хорошо слыть хулиганом Работа это мне по плечу Не вынимая рук из карманов Я ПОБЕЖДАЮ, КОГО ХОЧУ! НЕ ВАЖНО БЫТЬ, СУМЕЙ ПРОСЛЫТЬ! НЕ БЕДА, НЕ ВАЖНО БЫТЬ, СУМЕЙ ПРОСЛЫТЬ! И тогда ПОВСЮДУ ЖДЁТ ТЕБЯ ПОЧЁТ! А ЗАБОТ никаких И никогда Как ХОРОШО ВСТАТЬ ХУЛИГАНАМ! Что ты, не силач? Себя почувствовать велика нам, не знавшим горечи и неудач. Неважно быть сумей проплыть. что торжественно ввел Петрова и Васечкина в солярий, где их с нетерпением ждали Анка, Дашенька, а также все члены Совета дружины. Познакомьтесь, ребята. Это Анга, командир отряда «Красные следопыты». Здравствуйте. А это Дашенька. Она у нас лауреат городского конкурса «Чтецов». Добрый день. Очень приятно. Васечкин, Петров, здравствуйте. Значит, а вы художественная самодельность любите? Ну как же, сам играл неоднократно. Какие же роли играли? Ну, я вообще многие роли играю. А также в теннис. Если надо, на первенство школы. Правда? Что ты научуете в детской комнате милиции? С детства. Ой. А почему тебя Гусин зовут? Гусин? А, это потому, что с меня все как Гуси вода. Не, Не может быть. быть. Не может? Еще как может. А кроме, того, а кроме того, я честно признаюсь вам, что едва ли Есть еще кто-нибудь в нашем квартале, Кто бы не мчался, как от огня, Привиди меня, привиди меня. А впрочем, что тут говорить? Я с детства был ужасно скверным. Не может быть, не может быть. Петров, скажи. Да, это верно. Когда в третий раз я пошёл в первый класс, Вам честно признаюсь, течение недели Мои педагоги все сплошь посидели И за вредность решил им правком Выдавать каждый день молоко Да, впрочем, что тут говорить? Попал я прочно в круг порочный. Не может быть, может быть. Петров, скажи. Да, это точно. 25 лет Инна Андреевна. Это наш класс, руководитель покинула нас, восклицая. Среди. И это не скрою моя вина, Что пенсия ей была вручена. так да, впрочем, что тут говорить? Я стекла бил самозапвенно. Не может быть, не может быть. Петров скажи. Да, несомненно. А укротитель, известный артист, Был вызван специально, но каюсь Он еле ушел от меня, зыкаясь И тигами трясутся с этого дня Приви, меня? Приви, меня? Да, впрочем, что тут говорить? Всех побеждаю! Не может, быть, не может быть! Петров, скажи им. Да, безусловно. Все в ужасе глядели на страшного хулигана Васечкина, начиная понимать, что не такое простое дело педагогика. И когда Васечкин закончил свой душераздирающий рассказ «Попкина и Допкина», росились в разные стороны передавать всем волнующие подробности из биографии хулигана. Лагерь задрожал. Да. Сколько видел хулиганов А такого не приходилось. Да, не подарок. Как ты думаешь, справится с ним Антон? Я так думаю, что Антон мне по зубам. А по-моему, он очень даже приятный. Прелесть! Такой непосредственный! Такой вежливый! Вежливый хулиган! Будьте так добры! Не разрешите ли поставить вам синяк под глазом? Благодарю вас! Я вас не очень побеспокоил. Что вы к нему все пристали? А может, на него положительного влияния не было? А между тем, виновник этих споров, страшный хулиган Петя Васечкин, порядком уставший от усиленного внимания, оглядываясь по сторонам, пробирался к уединенной беседке. Там, оказавшись в полном одиночестве, он, наконец, с облегчением перевел дух, но насладиться свободой ему не дар. В беседку влетел Антон. Что? Наша задача сделать досуг каждого насыщенным и интересным. Вот тут вот я тебе детективчики принес. Семенон, Агата Кристи. Это все мне? Ну, конечно, не буду мешать. Ага. Ты, главное, читай внимательно угу. и все подряд. Угу. Когда Антон вышел из беседки, к нему бросились ребята. Ну как? Ну как? Ну как? Что? Взял. Дело, кажется, пойдет на лад. Я же ему, детективчики, педагогическую поэму «Макаренко», вслух. Ну, а теперь, ребята, вы. И все ребята по очереди бросились перевоспитывать хулигана. Какие только секции и кружки его не записали. И в спортивный, и в рыболовов-любителей, и в фотографический, и в шахматный, и в авиамодельный. Одним словом, наш герой понял... что единственный выход – это сознаться во всем. Все, надоело. Иду к Дашеньке. Зачем? Признаваться. Она поймет. Дашенька стояла у зеркала в пионерской комнате и разглядывала свое изображение. Вдруг она увидела, что рядом с ним... ее изображение. Появилось расстроенное, но решительное лицо хулигана Ласечкина. Давно собирался тебе я признаться, и вот этот час наступил. Быть может, нам лучше друзьями остаться, БОЛЬШЕ ТЕЛЬПИТЬ НЕТУ СИЛ Но мы ведь так мало знакомы друг с другом Да это совсем не при чём Я выход ищу из порочного круга И собственно это о чем? <ганый> Поверь, я запутался жутко, Как дальше теперь мне жить? Ведь это была только шутка! Ведь это была только шутка! Разве с чувствами можно шутить? Пойми, что сейчас ты одна в целом свете, Несчастному можешь помочь. Ах, Васечкин, кто же смеется над этим? Идите, пожалуйста, прочь. Не за того ты меня принимала. Я вовсе не гусь.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 Разве с чувствами можно шутить? В этот момент в пионерскую комнату вошла Анка. Увидев Васечкина на коленях, она воскликнула... Какой балдеж! Что это значит? Что за дела? Анка, я хотела... А ну, выйди отсюда! Может, это умнее окажется. Пойми меня, пойми, Ведь я не хулиган. Я понял в эти дни Мучителен обман. Я что-то не пойму, О чём ты говоришь. Слова здесь ни к чему, Слова здесь ни к чему, Меня не убедишь. Я запутался жутко. Скажи мне, как дальше жить? Ведь это была только шутка. Ведь это была только шутка. Не смей с коллективом шутить. Вопёр я сердцем чист, В по горло сыт. В душе я обдевист, И красный следопыт. Не Верю Ничему, Меня Не Проведёшь. В Отряд Тебя Приму, В Отряд Тебя Приму, Но Ты Какой Балдёж. Это На Пороге Появилась Дашенька. Поверьте, Запутался Жутко, Скажите, Как Дальше Жить? Ведь Это Была Только Шутка. Ведь Это Была Только Шутка. Не смей с коллективом шутить. Я в жизни не разбил Ни одного стекла. Вот это сочинил Я так бы не смогла. Родителей люблю И всех учителей. Я лжи не потерплю, Я лжи не потерплю Такого пожалей. Поверьте, запутался жутко Скажите, как дальше жить Ведь это была только шутка Ах, это было только шутка Не смей с коллективом шутить Все дальнейшие попытки Васечкина доказать, что он не хулиган, ни к чему не привели И они с Петровым приняли решение удрать из лагеря. Ну, что нам дома сделают? Ну, поругают, ну, накажут, ну, без моря стоят. Но все равно лучше, чем тут. Конечно. Таков был горестный итог их невинного, на первый взгляд, обмана. А в пионерской комнате в это время тоже подводили итоги. Все ребята взахлеб хвастались своими успехами на помпище перевоспитания хулигана Васечкина. друг вдруг дверь распахнулась, и на пороге показалась Бобкина, размахивающая листком бумаги. Смотрите, что я нашла. Что? В чем дело, Бобкина? Вы представляете, иду по аллее. Вдруг вижу, лежит... Короче. Что, что? Письмо. Давай сюда. Читай. Ну же, ну, читай. Сейчас посмотрим. <кхм> Дорогая Маша, Этому. Хочу рассказать тебе, какие с нами в лагере происходят чудеса. Интересно. Ты бы со смеху умерла. Васечкина все принимают за какого-то жуткого хулигана. И меня вместе с ним. Чего смеетесь? Над собой смеетесь? Чем этот Васечкин похож на хулигана? Ни капельки! Но были ведь как упретесь! И повторяете все время как бараны! Хулиган! Хулиган! К нам едет, к нам едет хулиган! С эти сплетницы, три щеки полополги, от них лишь слухи, паникает толки. Ты первая заметила! Ты первая увидела! Я умоляю, не приезжай! Оля просто обредина! Сама ты, Оля, обредина! А ну-ка, замолчи! Я не пойму, ну как все это вышло? Ведь даже с виду явно он слабак. Побить казался всех сильнее и выше. Я пострадавшая, вот видите синяк. Слабак! Слабак! слабак. Ну вот вам, вот, ну вот вам и слабак. Все эти сплетницы, трещотки, голобуки, от них и шлухи, паника и толки. Вот, я слухи не проверял, А я ведь главное, похожие читал, Или в кино смотрел, или где слыхал. Все эти сплетницы! Прещатки! Пауки! А эти слухи паникает долгим! Ты первую видела, ты первую заметила, Ноля, что ты не кричи, ты Оля просто вредила! В это время Петров и Васечкин с рюкзаками за спиной уныло плелись полей И вдруг из-за поворота появился верзила с рюкзаком из гитары. Они медленно сходились и, наконец, остановились друг против друга. Ну чего, глядите? Не получали давно. А что, и поглядеть нельзя? Вы что, ну гуся тянете? Гусь этого не любит. Какой еще гусь? Это у тебя что, имя или фамилия? Это у меня визитная карточка. О, видел? И гусь сунул под нос ну здоровенный кулак, на котором было вытатуировано гусь. Васечкин осторожно отвел его, но Бусю, очевидно, только того и нужно было. Толкаешься? Ну, погоди. И он размахнулся изо всех сил. Ударить, однако, ему не удалось, потому что подоспевший Петров ткнул его головой в живот. И тут началось такое, что не поддается никакому описанию. Кали руки, ноги, рюкзаки и разрисованная гитара. Со всех сторон в дерущемся спешили ребята. Когда же все они, тяжело дыша от быстрого бега, прибыли на место драки, глазам их предстала невероятное зрелища. Поверженный хулиган, гусь, прикрываясь обломками гитары, испуганно моргая, отползал от Петрова и Васечкина, которые тоже еле стояли на ногах. Носилки! Спокойно, без паники, в изоляторах. Потерявших сознание ребят уложили на носилки. Тут Васечкин открыл глаза и увидел склонившуюся над ним Дашеньку. Маша! Он меня Маша назвал! Тут пришел в себя Петров и тоже позвал. Маша. И меня тоже Машей назвал. Тут и гусь заорал. Мама. И процессия тронулась. Так бывает, что порой Велики глаза у страха Только подле Не потерпит жизнь жизни краха Как дознаться кто есть кто Как тут сразу разобраться Больше мы обмана братцы Не потерпим ни за что да -да. Не потерпим ни за что. Да-да. Не потерпим ни за что. Это все волстливость ваша. Сами заварили кашу. Вам еще досталось. Мама. Ах, какой бедняжка. Маша. Молодец, не струсил Маша. Мы еще хребнем с ним. Мама. Бывает, иногда, кто-то сел в чужие сани. Рад бы слезть, да вот беда, сани едут дальше сами. Где чужие, где свои? Как тут сразу разобраться? Главное, не растеряться. И тогда они твои. Да-да. И тогда они твои. Да-да. И тогда они твои. Это всё болтливость ваша, сами заварили кашу. Вам ещё досталось мало. Ах, какой бедняжка Маша, Маша. Молодец, не струсил, Маша. Мы ещё хлебнём с ним. Мама. еще одно приключение Петрова и Васечкина. Впрочем, смена в лагере только начиналась. И значит, приключения были еще впереди.